Глава двадцать шестая. «Нет, нет, это невозможно. Папа бы никогда, а он не мог так поступить?» «Конечно, не мог», — резко ответила она. «Нам обеим это известно». Наши глаза замкнулись, как магниты. Он это нарочно выдохнул, и я, он защищает. Я была не в силах произнести последнее слово. «Именно». Феля принялась мерить шагами кухню, потом замерла у окна, выглянула на улицу, оборабанила пальцами по подоконнику, повернувшись ко мне спиной. Он ездил в полицию. Пока нет, он и не может, мама заперла его в сарае. Ох, я невельно улыбнулась. Говорит, что не выпустит его, пока он не перестанет молоть чепуху. Она просовывает ему под дверь записочки и бутерброды с ветчиной, умоляя думаться. Ну ты же знаешь, папа, если он что решил, «Господи, бедный папа, но ты же поговоришь с ним, Фил, сумеешь его переубедить?» «Попытаюсь, но если мне не удастся, она обернулась». «А ты что собираешься делать?» «Я?» «Брось, Рози, ты же знаешь, что папа задумал. Он уверен, что стенокардия и так прикончит его через год-два и идет на намеренную жертву». «Да, но ради тебя...» Она уставилась на меня. «Что ты сказала?» «Ради тебя», — прошептала я. Что ты несёшь, чёрт возьми? Я нашла твои книги, Фил. Какие ещё книги? Книги по микологии, проговорила я и возненавидела себя. Три книги изъеденные до дыр от корки до корки, и на них стоит твоё имя. Они были в коробках на чердаке с остальными твоими вещами. Не понимая о чём, ты мягко проговорила она. Фил, меня уже трясло. Я нашла их. Она молчала и облизнула губы. Послушай, взмолилась я, мне ты можешь рассказать? Мне можно доверять. Я знаю, что ты сделаешь это ради меня. И мы вместе всё преодолеем. Я помогу тебе, обещаю. Но ты должна мне довериться, должна мне всё рассказать. Я ничего не знаю, ни про какие книги, сказала она. Потом подошла к буфету и спокойно сняла с крючка ключи. Подбросила их в воздух, поймала и повернулась ко мне со странной улыбкой. «Не могу поверить, что ты это делаешь, Розе». «Делаю что?» прокричала я. «Я ничего не делаю, а просто нашла их, и все. Если ты втайне досконально изучила микологию, а потом решила помалкивать, чтобы это не показалось подозрительным совпадением в свете кончины твоего зятя, ничего страшного, давай просто выбросим эти книги, сожжем их вместе. Но ты должна признаться мне, Фил, дай мне до тебя достучаться». Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь. Но в данный момент меня больше беспокоит папа, и я должна поехать к маме. Она в ужасном состоянии, у нее истерика, ее можно понять. «Я тоже поеду», — пролепетала я, вставая с места. «Вряд ли это хорошая мысль, тебе не кажется?» Ее глаза стали как щелочки. «Мамочка наверняка думает, что отец поступает так из-за тебя, и она не то чтобы не права. Вряд ли она будет в восторге, если ты приедешь». Она пошла к двери, но у выхода задержалась и обернулась. Послушая тихим голосом, проговорила она. «Я знаю, что ты не ведаешь, что говоришь, Рози. Я знаю, что ты расстроена. Ты боишься, ты запуталась, и я тебя не виню. Я могу понять тебя и простить, потому что... Ты же сейчас не способна нормально соображать, не так ли?» Ее глаза на секунду встретились с моими. Потом она перевела взгляд на свою маленькую дочь. «Пойдем, Хлоя». Она взяла её за руку и вышла, тихонько прикрыв за собой дверь. Первым, что я увидела, вернувшись домой, была записка, висевшая на двери коттеджа. Я сорвала её и прочитала. "Я же сказал, ничего не предпринимать, ни с кем не разговаривать, никуда не ездить. Ты что, не можешь просто послушаться? Позвони мне, как только вернёшься, Джосс". Ах, так, значит, ты так сказал, чёрт возьми. Ну извини, пожалуйста. Прости, что пока ты там ворковал со своей милой жонушкой по межгороду о каком-то тупом контракте на книгу, я олезнула и попыталась очистить своё доброе имя. Только вот надо мной висит обвинение в убийстве. Я скомкала записку, ворвалась в дом и швырнула бумажный комок в противоположную стену, завопив: "А-а! А его был потрясён. Мамочка сердится", благоговейно пролепетала он. Да, дорогой, или я буду сердиться, или вообще развалюсь на кусочки. Лучше уж выпустить агрессию, как думаешь? Да, торжественно кивнул он, да ещё печенье. О, господи, ты никогда не сдаёшься. Нет, Айва, лучше сделай себе вкусный бутерброд с сыром. Надо питаться правильно, а то заболеешь и рахитом, и тогда тебя у меня точно отнимут, занесут тебя в список голодающих детей, и социальная служба меня заест. Я рухнула на диван и уставилась в одну точку. Звонить Джоссу не хотелось. Не сейчас, после разговора, который только что состоялся у меня с Филли. Ни к чему подливать масло в огонь. Ни к чему признаваться, что даже я теперь её подозреваю. Я погрызла ноготь большого пальца и в отчаянии оглядела комнату. Здесь по-прежнему царил хаос после ухода моих друзей в синей форме, и мне пришло в голову, что пора бы прибраться. Только вот сейчас мне вообще ничего не хотелось делать. Сейчас мне больше всего хотелось лежать в прохладной белой кровати в швейцарской клинике где-нибудь в горах и потягивать говяжий бульон. Я вздохнула. На коврике у входа лежала утренняя почта, покинутая и не распечатанная. Наверное, вчерашняя почта тоже там. Наверняка у меня не дошли руки её вскрыть. Я встала, поднялась на ноги и подняла письма, пока они не затерялись в беспорядке. Стоя на коврике, я просмотрела почту. Негусто. Пара каталогов одежды, конверт, сообщающий, что я могу выиграть суперприз, если я не поленюсь открыть конверт, конечно. Я поленилась. Пара счетов. А вот кое-что интересное в бледно-голубой конвертике на бумаге Baseldun Bond. Аккуратный круглый почерк адресован мне. Я распечатала конверты, разгладила бумагу. Если вам нужна информация о теме Маквертери, приходите в свой дом на Marathon Road в 2 часа дня во вторник. Подписи не было, я перевернула листок. На другой стороне было написано: "Приходите одна". Чёрт, я выронила записку и отскочила чуть ли не к дивану. Это что, издевательство какое-то, что ли? Тут же, не тратя ни секунды, я взяла трубку и позвонила суперинтенданту Хеннесси в Оксфордшир. Ее не оказалось на месте, но дежурный сержант, услышав, кто я такая, немедленно дал мне номер ее мобильного телефона. «Со мной обращаются как с особо важной персоной», — мрачно подумала я и набрала номер. Трубку взяли немедленно. «А, миссис Мэддоус, я как раз хотела с вами побеседовать». «Правда, мое сердце опять заколотилось?» «Да, я сейчас в Лондоне, мы только что вышли из вашего дома». «А, да, разумеется. Я и забыла, что она собиралась обыскать дом. И что, настороженно спросила я? Нашли что-нибудь интересненькое?» «О да, даже очень интересненькое. Сказать что? А у меня есть выбор». «Вообще-то нет. В вашей спальне мы обнаружили записку. Под подушкой текст такой». Она прокашлялась. Я не буду молчать, любовь моя, даже не надейся. Мы слишком сильно влипли, возвращайся ко мне. С любовью, твой зайчик попрыгун Тим. Повисла пауза. Я таращилась на трубку. Что скажете, спросила она. Вы не могли бы повторить, пожалуйста, пролепетала я. Разумеется. Она перечитала текст, на этот раз чуть более проникновенно и добавила: "Кстати, мы проверили, почерк записка подлинный". "Я немела миссис Медус?" "Да. Вы меня слушаете, да? Вы хотели что-то сказать?" "Нет, ничего. Ничего, да?" Эта женщина в совершенстве умела выражать сарказм, повторяя последнюю реплику собеседника и добавляя вопросительный знак. "Ничего, кроме того, что это явный подлог." Как я и говорила, мы с мистером Маквертером почти не знакомы. Я видела его всего пару раз в жизни, и он уж точно никогда не был он моим любовником. По какой-то причине он пытается доказать обратное. Я бы хотела с вами согласиться, миссис Медос, но проблема в том, что последние несколько недель он находится у нас под замком, и подбросить эту записку в ваш дом он не мог просто физически. Значит, это сделал кто-то ещё. «А, понятно, кто ты еще?» «И с какой стати кому-то еще это делать?» «Я не знаю». «Ах, вы не знаете». Ну вот опять она за свое испепеляющая ирония, и меня это уже бесило. «В таком случае я бы посоветовала вам поскорее узнать, потому что, честно говоря, картина не из приятных, не так ли? Вы отрицаете, что знали этого парня в сексуальном или каком-то ином плане, а потом мы обыскиваем ваш дом и находим интимные записки в вашей спальне. И что я должна думать?» «Я с вами согласна, и на вашем месте я бы тоже непременно пришла к незавидному для меня заключению. Все обстоятельства складываются не в мою пользу, не так ли? Так почему бы не обвинить во всем меня? Почему бы не арестовать меня? Зачем вы топчетесь вокруг да около? Почему ваша убежденность не передает вам смелости, суперинтендант Хеннесси? Или правда в том, что вы и сами далеко не убеждены в моей виновности?» Последовала долгая пауза, во время которой я втихаря поражалась самой себе, Какой интересный ход, Рози. Обвинить в блефе старшего офицера в следующем деле об убийстве, где ты главная подозреваемая. Какой смелый, если не сказать, безрассудный ход. Я с некоторым облегчением услышала, как она наконец процедила сквозь зубы: "Всёму своё время, миссис Медус, всему своё время". Так зачем вы звонили? Что? Вы мне сами позвонили? Ах, да, замялась я. Ну, просто так, хотела спросить, как «Как у вас дела?» «О, дела у нас лучше некуда, миссис Мэддоус. Мы скоро увидимся». Я медленно повесила трубку. Уставилась на записку. Почему я ничего ей не рассказала? Может, просто боялась, что она появится в моем доме, включив сирену полицейской машины и захлопав дверьми? И мой таинственный гость пустится на утек, а она выставит эту историю, как изощренную уловку с моей стороны, обвинит меня в том, что я сама накатала записку?» Или же было что-то еще, и я задумалась, встала и подошла к окну. Мне пришло в голову, что тот, кто подбрасывает мне в спальню фиктивные записки, и автор анонимного письма может оказаться одним и тем же человеком. Может, он и надеется, что я расскажу обо всем полиции. А если это один и тот же человек, не заманивает ли меня он в еще более страшную западню? что он хочет меня подставить. Да, подумала я с бьющимся сердцем, так оно и есть. Кем бы ни был автор письма, он наверняка думает, что мне не хватит духу прийти в дом в одиночку, что я наверняка позвоню в полицию, как я только что и сделала. Он думает, что я притащу с собой мисс стальные трусы. Я схватила записку, в ней говорилось: "В 2 часа во вторник". Вторник сегодня. Я взглянула на почтовую марку на конверте. Письмо было отправлено два дня назад. Кто-то слепо положился на ненадежную почтовую систему и понадеялся, что письмо доставят вовремя. Его доставили, а сейчас я сверилась часами уже без десяти двенадцати. Если я потороплюсь, то как раз успею к назначенному часу. Я колебалась ровно долю секунды, а потом послала все к чертям, с меня хватит. Если после всех моих страданий мне суждено кончить жизнь с ножом в спине, Пусть так и будет. Но я поеду в Лондон и раз и навсегда выясню, какого чёрта здесь происходит. Я бегла по комнате, хватая пальто, деньги, ключи, сумочку, и в последний момент поднялась наверх и наткнулась на шляпную булавку. Мамочка всегда внушала нам с Филли, что когда едешь общественным транспортом или где-то ещё, где могут промышлять подозрительные личности, по мнению моей матери, подозрительные были все, у кого плащ чуть потрёпан. Очень важно иметь с собой шляпную булавку. Это просто жизненно необходимо. Куда ее втыкать, при подходящем случае я понятия не имела, но ни капли не сомневалась, что сегодня булавка может мне пригодиться. Я сбежала вниз по лестнице, подхватила его на руки и посадила бедного, ошарашенного ребенка обратно в машину. Потом очень-очень осторожно проехала по объездной дорожке и остановилась чуть в сторонке от Фарлингса. С сыном на руках прокралась в кухне и поскреблась в окно, одновременно нервно поглядывая на дверь спален. Её нигде не было видно, но это вовсе не значит, что он не следит за мной из башни или ещё откуда-нибудь. Я поскреблась ещё разок. "Марта", прошептала я, "слава богу, ты вернулась". "А, это ты сказала, Марта, открывая окно. Он тебя повсюду ищет. И где он сейчас?" Наверху она мотнула головой. "Опять нецензурный орёт по межгороду". «Марта, мне нужно поехать в Лондон. Ты здесь еще побудешь? Не присмотришь за его?» «Присмотрю, конечно, Розе. Ты так много для меня сделала». Она протянула руки, и я передала ей ребенка. «Сделай мне одолжение, не говори Джоссу, куда я еду, ладно?» «Ладно, не уверена», — пробормотала она. «Значит, с тобой все в порядке, ты больше не в беде?» «Нет, конечно, я вернусь к вечеру, обещаю». «Будь осторожна», — шепнула она мне вслед. Я неслась по М4 на огромной скорости. Рулевое колесо отчаянно тряслось, и вся машина тревожно подрагивала. Моя старенькая бедняжка Вольва уже давно пережила свои лучшие годы, и слишком частые поездки по качковатым сельским трубкам брали свою. Мотор зловеще шипел и отчаянно противился моим попыткам изобразить из себя героя сериала «Полиция Майами» и грубо эксплуатировать ржавые древние шестеренки». «Только не сломайся», — взмолилась я сквозь зубы. «Пусть от тебя что-нибудь отвалится, но только не сломайся. Скоро отвезу тебя в сервис, клянусь». Без десяти два я подъехала к своему лондонскому дому. Я вышла из машины и огляделась. На улице было тихо и пустынно, как всегда посреди недели, в середине дня. Я открыла маленькую железную калитку, которая привычно забрецала, и пошла по дорожке. В маленьком садике земля устилали гнилые листья. На облетевшем розовом кусте повисла адортка от трикса, принесённая ветром. Она печально трепыхалась на ветру. Я схватила её, почувствовав угрожение совести, при виде окружавшего меня запустения. Ведь когда-то я трудолюбиво разбивала эту клумбу, сеяла траву, с религиозным рвеньем ухаживала за маленьким клочком земли, исполняя свой суперожеский долг. Я повернула ключ в замке парадной двери. Когда мне наконец удалось оттолкнуть всю гору рекламного мусора, накопившегося за дверью, в нос мне ударил отвратительный запах сырости, всегда обитающий в заброшенных домах. Мне хотелось броситься к окнам и распахнуть их настежь, вытереть пыль со всех поверхностей, но я ограничилась тем, что прошла в кухню и открыла дверь чёрного хода, впустив поток холодного и влажного январского воздуха. Повернувшись и войдя в дом, я вдруг поняла, что, возможно, здесь есть кто-то еще. Сухающим сердцем я замерла на месте и прислушалась. Может, мой таинственный друг уже здесь, взломал замолк или пробрался через окно на втором этаже, а теперь поджидает меня, скрючившись за креслом или притаившись за дверью. Сердце бешено заколотилось, а пальцы крепко сжали булавку в кармане. Я осторожно прокралась в комнату, поднялась наверх, заглянула в шкафы и под кроватьи, как делала когда и во снелся кошмар. Только на этот раз мне не хватило храбрости закричать: "Выходи, медведь гризли, где бы ты ни был, придётся тебе сражаться с мамочкой". Я смотрела, ощупывая все возможные места и, наконец, убедившись, что кроме меня в доме никого нет, спустилась вниз. Как странно, что Всё в доме лежит на своих местах, даже диванные подушки, хотя здесь недавно побывала полиция. Я ещё раз убедилась, что разруха в коттедже действительно была нужна им лишь для виду, и меня в который раз охватила ярость. Эти ублюдки просто хотели напугать на меня страх. В прихожей я задержалась и провела пальцем по запылённой фотографии, стоявшей на столике. Это были я и Кристинаева. Я взяла снимок и стала разглядывать эту якобы счастливую семейную картину. На переднем плане стояла моя мать в ярко-жёлтом костюме. У неё был довольный и гордый вид. Я приютилась рядом с ней, раскрасневшаяся, довольно толстая, но счастливая Саева на руках. Позади папа, как обычно бледный, но улыбающийся, а рядом с ним Филли в роскошной халатное в кремовом ольжином костюме и тёмно-синей шляпе. Маль смотрел не в камеру, а на Филлис с нескрываемым обожанием. Здесь был и Том, загорелый и красивый в светло-голубой рубашке от Brooks Brothers, только что из Лос-Анджелеса. Элис, красная мама, немного уставшая, но всё же ослепительно красивая в жакете из старинного кружева и гобелена. Рядом с ней Майкл явно позирует перед камерой, напыщенный донельзя и самодовольный, кичащийся своей мужской неотразимостью. Крестным отцом был Боффи, он широко улыбался в костюме в тонкую полоску, а рядом с ним Шарлотта в винно-красном костюме и дядюшка Бертрам, проказливо ухмыляющийся в камеру. В первом ряду рядом со мной стоял Гарри. Его костюм десятилетней давности чуть не лопался по швам. В свое время это была довольно оптимистичная покупка, но в кресте Наева его, его пришлось запихивать в костюм силой. Лицо Гарри побагровело. наверное, залил за воротник по случаю, но он сияюще улыбался его и был безмерно рад. Я еще раз взглянула на фотографию, в горле у меня повис комок. Что бы ни произошло позже, что бы мы ни делали и ни говорили, на этой фотографии была счастливая семья в счастливый день. С удивлением, пытаясь рассуждать справедливо и не сентиментальничать, Я знала, что тот день действительно был одним из самых счастливых в моей жизни, к истине моего любимого сына. Дверной звонок прорезал тишину. Я чуть не выпрыгнула из своей шкуры, и при этом выронила фотографию, которая упала на каменный пол. Стекло разбилось на тысяча осколков. Я быстро выбежала из комнаты, пробралась в прихожую и притаилась за занавеской у панорамного окна. Я проползала вдоль стены и выглянула на улицу. Сердце выпрыгивало из груди. Боже, а ведь я хотела подготовиться, собраться с духом, занять выгодную позицию, например, в окна на втором этаже, чтобы сразу видеть, кто идёт по улице и по садовой дорожке. А теперь всё, что я видела, да и то, выгнув шею, это красный Мерседес, припаркованный на соседней улице. Машина была незнакомая. Немного отодвинув занавеску, я заметила чьё-то боковое силуэт на крыльце. Человек у двери был в длинном пальто и коричневой фетровой шляпе и нарочно встал поближе, чтобы мне ничего не было видно. Я прижалась к занавеске. В горле пересохло, и меня сильно затошнило. Какого чёрта я здесь делаю? Ох, розе, дурочка, зачем же ты приехала? В какой-то момент в голове промелькнула мысль, что надо бежать. Я могу рвануть по коридору в открытую дверь чёрного хода. Но, собравшись с духом, я прокралась обратно через гостиную и вошла в прихожую. На цыпочках украдкой подошла к входной двери. Проклиная все на свете, что мне не хватило сообразительности потратиться на маленькие глазочки, о которых вечно твердил Гарри, я медленно потянулась к задвижке. Сжала ее, и тут в дверях позвонили опять, настойчиво, прямо над моим ухом. «А-а-а!» — невольно завизжала я, и тут же жалко пропищала. «Иду!» Я подождала молчание. Господи, как мне хотелось, чтобы чей-нибудь дружелюбный голос ответил. Вот отлично, не спеши, это всего лишь я, молочник, принёс пакет молока. Но этого не произошло. Я снова подняла руку, дёрнула за соф, открыла дверь и вгляделась. На пороге в длинном чёрном пальто и старой фетровой шляпе, надвинутой на самые глаза, стояла Шарлотта.